Глава 52. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. Джой боялась. За Венди, за отца, за себя. Скорее бы длинные каникулы закончились. Скорее бы в старшую школу, подальше от отцовского гнева, вечных разговоров про Венди Боскомп и всего этого кошмара. «Ты беспокоишься о Венди?» — сказала Рут. «Только все будет хорошо, вот увидишь. Думаешь, ее найдут?» Кто знает. Рудна нахмурилась, затем посмотрела на сестру с улыбкой и добавила уже гораздо беспечней. Помни, даже когда человек мертв на земле, он жив в раю, как Иисус. Значит, смерть — лучшее, что может произойти с христианином. Тебе так не кажется? Я не знаю, я... Зато я знаю. Нельзя постоянно хандрить и думать только про Венди, Венди, Венди. «Давай поговорим о приятном. Угадай, что в раю самое чудесное». Рут даже не дала Джой возможности подумать. «Бесконечная библиотека». Лицо Джой разгладилось. «Бесконечная библиотека?» От широкой улыбки родимое пятно Рут растянулось и стало походить на лиловый воздушный шар, который сейчас лопнет. «Это самое потрясающее место на Земле». В смысле, на небесах. Ведь там хранятся все книги, которые уже написаны в мире. Пишутся сейчас и еще будут когда-нибудь написаны. Стен не видно за книжными полками. Они растут в длину и в высоту каждый день. И Богу приходится постоянно добавлять новые комнаты. Плечи Джои расслабились. Она вдыхала слова сестры, представляла... бесконечную библиотеку, длинные полки из красного дерева, коридоры, ответвления, ярусы и истории. Все книги, которые уже написаны в мире, значит, и первая книга тоже. Интересно, как она называлась, как выглядела, из чего была сделана, на каком языке написана, если не на английском, то как Джо её прочтёт? Господь наверняка делает так, чтобы в раю каждый мог понимать любой язык и читать любую книгу, в том числе и первую. Ее держат в отдельном закрытом шкафчике, рядом стоят стражники и горделиво стерегут первую книгу веки вечные. Ой, нет, никаких горделивых стражников на небесах нет гордыни. Это один из семи смертных грехов. Да и стражники там вовсе не нужны, ведь в раю никто не ворует. Там тянется длинная очередь вежливых людей, желающих увидеть самую первую книгу в мире. Брать себе её нельзя, даже на время и даже в раю, где всё совершенно. Сотни, тысячи, миллионы людей выстраиваются в очередь, чтобы взглянуть на такую важную книгу. Другая многомиллионная очередь ждёт возможности прочесть. «Первую Библию и первую энциклопедию». И при этой упоительной мысли Джой вздохнула «Первый словарь». «Да», — продолжала Рут, «причём любую книгу можно в любую минуту найти, потому что перед входом в бесконечную библиотеку находится бесконечный каталог». Джой вновь вздохнула. Из-за своего несчастья Рут не могла ездить в магазины и покупать подарки на день рождения и Рождество. Но в этом году сестра подарила Джой самый лучший подарок в мире — знание о том, что однажды после смерти она сможет посетить бесконечную библиотеку, если попадёт в рай. Значит, сейчас, в эту самую секунду, Венди Боскомп, вполне вероятно, сидит в бесконечной библиотеке и читает все, что душе угодно.